Без осуждения или одобрения, симпатии или вражды. Случилось знаменательное. Внезапно заговорила по-эллински главная жрица с четким алийским произношением. Наша гостья носит древний знак женской тайны и силой буквы МЮ. Она показала на звёздное ожерелье, перекочевавшее Наталью и Поэтому я посвящаю её высший разряд. Отведите её в жильё, приготовленное заранее. С этими словами жрица поцеловала Тая с горячими и сухими, как в лихорадке, губами и повторила сказанное на языке афининки неизвестном.